Глава 8. Первое время чумы. Через час Дима сидел в отделении в кабинете Грома с замороженной котлетой из супермаркета, прижатой к щеке. Сокол успел заехать ему в скулу. Гром носился по отделению с ворохом бумаг. Дима уже выбросил растаявшую упаковку, когда Гром влетел в кабинет, шлепнув на стол листок с кучей печатей. «Слушай, спасибо, что выручил в баре, я зря пытался учить тебя работать». Дима поднялся со стула. «Пустяки, с кем не бывает!» — хмыкнул Гром, покосившись на красную скулу напарника. «Зато теперь будешь знать, с кем разговоры разговаривать, а кому лучше сразу!» «Это точно!» — Дима посмотрел на листок на столе. «Слушай, а почему ты так уверен, что следующей жертвой будет именно каменный?» «Все очень просто!» — протянул Гром. «Самый скандальный политик города!» То охранника на парковке отметелит ни за что, ни про что, а сам отделается штрафельником в 100 рублей 00 копеек. То закон о митингах продвинет, а всех протестующих назовет быдлом и жлобами. И дамы и господа, следите за руками, ему за это вообще ничего не будет. А потом строительная фирма, зарегистрированная на драгоценную супругу Каменного, раз и выигрывает многомиллионный тендер, причем уже третий за два года. «Я в курсе», — Дима указал на доску с вырезками. «Только вот как это в твою доктрину вписывается?» «Смотри». Гром вытащил из кармана куртки смятые бумаги, с которыми бегал к начальству. «Гражданин убил двух из трех товарищей, сидевших в тот судьбоносный вечер в баре. Я уверен, что он решил провести воссоединение всей компашки, но на том свете». Дима хмыкнул. Гром помахал у него перед носом газетной страницы, прихваченной из Рокхарда. «Власти в панике, комендантский час грозятся ввести, толстосумы бегут из города, а тут каменный, у которого день рождения обещает устроить, цитирую, «Пир на весь мир!»» Гром похлопал рукой по доске. «Пир во время чумы» — еще одно ключевое слово. «А вот это зачем?» — Дима показал на листок с печатями. В кабинет валился ОМОНовец в полном обмундировании, лет 50 с рассекающими кожу угла с морщинами, черными волосами и усами с проседью. «Оперативно работайте, Иваныч!» – пожал ему руку Гром. «Извините, что вызвать пришлось, но ситуация у нас крайне сложная. Мы с лейтенантом Дубиным...» – Дима сделал сложное лицо и мужественно кивнул. «Будем вести оперативную работу под прикрытием». Винич хлестать, сказал понимающий Иваныч. Не без этого. Короче, маньяка будем брать. Захват только по моей команде. До этого никто не должен даже догадываться о вашем присутствии. Расклад понятен? Чего тут не понять? И, Иваныч, живьем брать. Никаких лишних движений. Если хоть волос с головы упадет, все. У нас готовый герой. Жертва режима, беспорядки и так далее. Вам же лишняя работа без сверхурочных. Все в ажуре будет, Константинович, не сомневайся. Омоновец вышел из кабинета и в тот же момент ожил принтер. Гром забрал свежеотпечатанный документ, изучил, показал Диме. «Мне тут ребята, которые с Сорокином работали, кое-что интересное подкинули. Наш прапорщик, а ныне покойник, последние несколько месяцев активно участвовал в поисках пропавшего блогера Ивана Пенькова. Знаешь такого?» Дима кивнул что самое интересное не по службе, подозрительное рвение, а? Ну, а что такого? Сорокин, конечно, сволочь редкостная, но его фанатизм... А вот что, — Гром показал фотографию Сорокина, избивающего митингующих, — ты видишь не фанатика. Они, чтобы ты понимал, немного в других категориях мыслят. Они в органах большая редкость, а типаж Сорокина куда проще». Для него есть две важные вещи – погоны и деньги. Звание у него маленькое, а от этого комплексы. Деньги? Не смешите меня, значит, ему надо все это как-то компенсировать. Вот оттуда и идут какие-то дела с Гречкиным и Каменным. И в свете таких событий поиски какого-то пропавшего блогера – это либо редчайший проблеск совести, что относится к событиям паранормальным, а мы таким не занимаемся, либо... Гром задумался, взял кнопку из ящика стола, прикрепил листок с информацией о сорокине к доске. «Дима, чего сидим-то? У тебя костюм есть? Парад на выходной?» «Есть, а бегом за ним. Вечером мы с тобой прикинемся светскими львами, чтобы поймать одну редкую, но крайне опасную птичку». Роскошная банкетная площадка на английской набережной, по документам собственность тещи Каменного – Едва ли могла вместить всех желающих. В Секьюрити-модели «Славянский шкаф» – бывшие боксеры с поломанными ушами – придирчиво осматривали приглашения, а затем и самих приглашенных. Дима заметно нервничал, то и дело поправляя узел галстука. Гром был невозмутим. «Игорь, а ты уверен?» «Конечно». Гром указал на одного из охранников. А «Вот этот замечательный во всех отношениях человек – Еремеев Леонид Васильевич». Кличка Пончик. Мой давний знакомый. В смысле, удивился Дима? В одной секции занимались. Единоборствами. А почему Пончик? Как-то не очень похож. солями торговал, мрачно ответил Гром. Читал незнайку на луне? Все, хватит загорать. Пора внутрь. Гром, рассыпаясь в извинениях, прошел вперед. Дима еле поспевал за ним. Игореха? Недоверчиво ухмыльнулся Пончик, увидев Грома. «Он самый!» Гром встал в боксерскую стойку. «Биться будем?» Пончик расхохотался, дружески обнял Грома, да так, что аж ребра хрустнули. «Какими судьбами к нам? Пожрать на халяву?» «Конечно!» Гром поманил Диму. «Вот, это со мной!» «Проходите, гости дорогие!» пропустил их Пончик. «Только сразу предупреждаю, икры много не лопайте!» «Не свежее? спросил Гром. не Морда треснет. Пончик громко расхохотался собственной шутки, а потом его лицо, исполосованное шрамами, вновь стало непроницаемым. Стоило ему обратиться к очередному гостю празднества. «Ваше приглашение?» Гром с Димой уже обозревали зал изнутри. Гостей было много, пару сотен наберется точно. У столов, заставленных напитками и закусками, сновали официанты. Оркестр в сверкающих смокингах наяривал джазовые версии хитов времен юности Каменного. Сам Николай только что подъехал к ресторану и уже готов принимать поздравления гостей. Оставайтесь с нами, вещала на камеру журналистка неподалеку. Держи ухо востро, шепнул гром Диме. Чую, что сегодня будет жарко. Займи правый край у сцены, левый мой. Напарник кивнув, ушел. Охранник той же профессиональной квалификации, что и Пончик. Стоит, болтает с какой-то девицей в откровенном платье. Официанты таскают цветастые коробки к столам. Это подарки каменному, а что, если в одной из них бомба? Так, а что это за девица опустилась на одно колено у стола? И что у нее в руке? Детонатор? Гром опрометью бросился к девушке в розовом платье и схватил ее за руку. Она резко обернулась, изящная рука занесена для пощечины. «Юля?» – удивился Гром. «А ты что тут делаешь?» «Отпусти, я на задании!» – прошипела она. Только теперь Гром увидел, что принял за детонатор обычный портативный диктофон. Лощеный седобородый тип в светлом костюме неодобрительно покосился на них, а потом снова повернулся к своей спутнице. «Достали эти журналюги!» – процедил он. «Пойдем поговорим в другом месте». «Ну вот!» «Плакал материал, — сердито сказала Юля. Того, что я записала, и на заметку не хватит». «Прости, я не хотел, просто подумал, что...» Гром положил ей руку на плечо. Она его не оттолкнула, Она, наоборот, улыбнулась. «Ладно, выкручусь», — Юля ему подмигнула. «Но ты накосячил и должен исправиться». «И как же?» — Гром подмигнул в ответ. Найти какого-нибудь олигарха и его для тебя допросить? Это я мигом, это я... Нет. Юля сама положила ему ладони на плечи. Просто пригласи меня на танец. Он переместил ладони на ее талию. Оркестр заиграл что-то медленное. Гром так и не смог опознать изначальную песню в их аранжировке. Какими судьбами? Гром не мог отвести взгляда от ее лица. Неужели просто редакционное задание? Юля Пчелкина подслушивает разговоры шишек и звезд шоу-бизнеса? Колонка светских сплетен? Смеешься? Я уже давно во всех черных списках. Никакие задания такого рода мне даже не светят. Гром с ужасом понимал, что ситуация уходит из-под контроля. Дубин справится, он парень толковый. А если не справится? Если что-то не заметит? Всего один танец. Ей ты отказать не сможешь. Никто не убьет Каменного, пока ты танцуешь. Даже не думай. Впрочем, именно не думать у тебя лучше всего и получается. Помнишь ту историю про депутата, ну, который меня запугать хотел? Открою маленький секрет. Это каменный. Я сюда по чужому приглашению пришла. Мне совсем чуть-чуть информации осталось нарыть, чтобы гада этого прищучить. По чужому приглашению? Арестуйте меня, офицер, хихикнула Юля. Ты бы вечность так провел с ней, и никого больше не надо. Э, кстати смутился Гром. Насчет мотоциклистов, которых он тогда подослал. Можешь не волноваться, я с ними разобрался. Разворошил немножко их гнездо. Они в розыске. Но даже если их не поймают, от меня они уже получили. Ну ничего себе, Игорь, ты все-таки супергерой? Дима смотрел, как Гром танцует с какой-то сногсшибательной рыжеволосой дамой в вечернем платье, и не очень понимал, была ли эта часть работы под прикрытием, или просто Игорь решил развлечься, а на него спихнули самое важное. Оркестр уже замолк, огром все танцевал, шептался, смеялся. Минуточку внимания громыхнуло со сцены. Это появился виновник торжества. Дима видел Каменного только на фотографиях и сейчас с интересом рассматривал одиозного политика. Скуластый, бровастый, холёный, с волевым подбородком, с надменным выражением лица. Человек, который привык брать от жизни все, хозяин жизни. Такие лица даже как-то органично смотрятся на рекламных счетах перед выборами. Все одинаковые. Костюм у Каменного был явно дорогущий, но при этом совершенно безвкусный. «Дорогие гости, спасибо, что пришли!» Голос у Каменного был хриплый, прокуренный, «Сейчас редко, где встретишь столько хороших людей в одном месте. Разве что в тюрьме». Зал разразился смехом и хлопками. «Это была любимая шутка моего сына», — продолжал речь именинник. «Царствие ему небесное». И Каменный широко перекрестился. «А что с его сыном?» — спросил Гром у Юли. «Умер год назад. Рак. Поговаривают, что если бы его сразу отправили за границу, все еще могло бы обойтись». Но отец отправил его в центр Зильченко. Что за центр Зильченко? Частная больничка с крайне крайне сомнительной репутацией. Смерти из-за халатности, хищения лекарств, мутные схемы с благотворительностью. Вдруг в зале резко погас свет. Неужели началось? Неужели? Э, а где свет? Неслось справа. «Чё за приколы? Верные отключения! гоготнули слева. За неуплату. Коля, верни электричество! крикнули впереди. Будь человеком! Гром закрыл глаза, досчитал до 20, открыл. В темноте едва различались силуэты, но он упорно двинулся к сцене. Неуправляемая напуганная толпа под выпивших людей в кромешной тьме. Идеальная обстановка для Happy birthday to You. Happy birthday to you Happy birthday, dear Kola Happy... Подвыпившие гости шли, нескладно хлопая в ладоши, за невозмутимым официантом, толкавшим тележку с громадным тортом с горящими свечками. Торт? Бомба? Яд? Каменный возник в свете свечей, улыбающийся, как акула. Он широко открыл рот, набирая побольше воздуха, как вдруг за его спиной мелькнул силуэт человека с ножом. Гром, не размышляя ни секунды, бросился вперед, одной ногой проехавшись по торту. Шматки угощения разлетелись во все стороны, заляпав с ног до головы гостей и самого виновника торжества, но Гром не видел ничего, кроме своей цели. Другой ногой он со всей дури заехал по руке с ножом. Чудом не поскользнувшись, «Весь ботинок в креме! Весь ботинок!» Он прыгнул на неудавшегося убийцу, вспотив его за горло. В ушах шумело. Гром различал только сдавленные стоны кругом, громкие вопросы и ругательства. Вспыхнул свет, гром резко зажмурился. «Вот он! Вот! Гражданин!» На него смотрело искаженное от боли лицо человека в некогда белоснежной рубашке, заляпанной теперь тортом. «Вы... вы чего?» – скулил он. «Я торт резать! Официант!» Полковник Прокопенко, вызванный Димой Дубиным, примчался на служебной машине под самый занавес экзекуции. Охрана Каменного выволокла грома в подворотню, пока самого депутата спешно отмывали от торта. Когда тот явился, разминая кулаки, чтобы самолично отметить обидчика, Прокопенко встал между ним и громом. Охранники отпустили Игоря и ретировались за спину разъяренного политика, который на время потерял способность к произнесению любых цензурных слов. Основательный внешний вид полковника, погоны особенно, немного понизили градус накала. Федор Иванович с наигранным участием на лице выслушал тираду Каменного, а когда тот замолк, начал говорить сам. «Я приношу извинения от лица всего отдела», – медленно и вкрадчиво говорил Прокопенко, разглаживая тыльной стороной ладони свои роскошные усы цвета пшеницы. «Но хотелось бы заметить, что майор Гром руководствовался в первую очередь вашей, Николай Валерьевич, безопасностью. Имеется информация о подготовке покушения. Игорь Константинович, действуя в сложной обстановке, всеми силами стремился предотвратить возможное преступление. Игорь...» «Да, товарищ полковник, так точно!» Гром вытянулся по стойке смирно и приложил ладонь к кепке. «Да мне чем там этот руководствовался, брызгал слюной каменной. У меня личная охрана, а этот герой перед всеми газетами меня в торте, весь в торте!» «Товарищ полковник, разрешите идти», — обратился громко к Прокопенко, стараясь не глядеть в сторону раскрасневшегося от бешенства каменного. «Иди, Игорек, иди», — тихо сказал Прокопенко. «А сутричка на ковер ко мне, с объяснительной и банкой вазелина». Гром хмыкнул и ушел. На пути к метро его догнал Дима. «Игорь, подожди, полковник тут, он у нас сейчас все подпишет». «А у вас, я посмотрю, с чем дружба, да?» «Ну, а кому еще мне было звонить?» «Тебя бы этот депутат покалечил, и ему бы ничего не было!» «Так, Дим, меня не так уж просто покалечить, тем более без последствий!» Гром сделал шаг в сторону метро, но Дима снова вырос у него на пути. «Надо допросить Каменного о той встрече в баре! Он наверняка...» «Его наверняка там не было, понял?» Устало ответил Гром. «А нам доказывай! У нас только видео с охранником! Иди домой и выспись, а завтра будем думать, где мы ошиблись!» Дима кивнул, пожал грому руку и куда-то умчался: Не мы, а я. Ошибся, запутался. Надо строить новую базу для расследования. Так, Гречкина сожгли за то, что он насмерть сбил людей и избежал суда. Сорокина убили за превышение должностных полномочий. Значит, каменный не настолько приступил закон, чтобы заслужить кару от рук гражданина. Вот ведь. Со всеми этими пафосными речами и сам так думать стал. Заслужить кару, тоже мне. Но кто же тогда следующий? И эти трое, Каменный, Гречкин, Сорокин, что у них за общее дело может быть? А если с другой стороны зайти? Что если никакого следующего? Измазанным в креме ботинком гром наступил на листовку, едва не поскользнувшись. Он нагнулся, достав из кармана носовой платок, чтобы счистить такие с обуви остатки уничтоженного торта, но взгляд выцепил одно слово на листовке. Зильченко. «Так, что говорила Юля? Частная больничка с крайне, крайне сомнительной репутацией. Смерти из-за халатности, хищения лекарств, мутные схемы с благотворительностью – Под фотографией тонкогубого типа с прямым пробором и в квадратных очках красовалось очередное дурацкое стихотворение. «Чумы страшней вор в облачении врача, ведь звон монет ему дороже чести, но отзовутся голоса умерших хахача в бушующих погромах злобной мести». Гром сунул листовку в карман пиджака и помчался обратно к банкетной площадке, на ходу вытаскивая из брюк мобильный телефон. «Дима, только бы ты не уехал!» Только бы не уехал. «Алло, Дима, это Гром!» – кричал он в мобильник. «Ты тут еще? Неподалеку? Срочно дуй к центру Зильченко. Да, онкоцентр». Я ошибся. Ключевое слово не Пир. Ключевое слово... На улице уже собралась толпа. Гром сперва не понял, что происходит, но потом увидел светящуюся вывеску «Центр доктора Зильченко». «Так это же было рядом, прямо под носом, пока ты там плясал и торты крушил». В двух шагах буквально все и произошло. Люди что-то фотографировали, кто-то охал, кто-то хихикал. Гром наконец заметил, что же привлекло их внимание. На уличном фонаре болтался в петле сам доктор Зильченко. «Чума!» – выдохнул гром.